Глава восьмая. Даю себе пару секунд на то, чтобы собраться с мыслями, делаю глубокий вдох-выдох и опускаю стекло. Больше никакого контакта, тем более прикосновений к себе, я не допущу. В прошлый раз каждый из нас утолил любопытство. Теперь же пора включать холодный игнор. Нельзя. Выбор сделан. «У тебя какие-то проблемы?» спрашивает Ян безразличным тоном. но при этом взгляд у него такой, что у меня внутри все сжимается от боли, а к горлу подступает тяжелый ком. «О чем ты?» — уточняю, ловя себя на том, что эти встречи — изощренная игра на моих нервах, которые похожи на тонкие струны, готовые порваться от напряжения в любой момент. Обычно в фонд люди обращаются не просто так, а за помощью. Когда болеют дети, ну или ты сам. Ян смотрит так, словно пытается прочесть мои мысли. «Не получится, Багдасаров. Там сейчас каша. Под прицелом проницательных глаз становится крайне неуютно. Мне требуется несколько мгновений, чтобы уловить суть вопроса, как и понять, почему я не сподошел. От этого сердце в груди сжимается еще больнее. К сожалению, я совсем не того, чтобы обо мне беспокоились». «Нет, к счастью, нет. Это рабочие моменты». Чувствую, как позвоночник продирает озноб, а руки, находящиеся на руле, начинают дрожать. Ян выразительно хмурится. Его почему-то не устраивает мой ответ. Почти четыре года прошло, а такое чувство, что между нами вчера все случилось. Разве так бывает? Не в силах больше выдерживать гипнотический взгляд Богдасарова, я отвожу глаза. От осознания, что он подошел и спросил, все ли у меня в порядке и для кого я ищу помощь, получаю новый удар в солнечное сплетение. В этом отличие между мной и Яном. Он идет на пролом, не думает о последствиях, всегда с душой нараспашку и искренней непосредственностью, когда я закрываюсь от мира, включая холодную голову. Наверное, с годами у каждого из нас мало что изменилось в этом плане. Хотя с выдержкой у Богдасарова, кажется, стало получше. Да и я оттаяла после появления Андрея. Каждый что-то приобрел. Потеряв. «Господи, ну почему же так тяжело? Спустя столько времени!» «В таком случае не советую», — произносит Ян с хрипотцой, и я снова поворачиваюсь. Богдасаров стоит, вложив руки в карманы брюк, и продолжает меня изучать. «Что?» — произношу, сужая глаза и не понимая, что он имеет в виду. «Связываться с фондом моей матери не советую». Взгляд Яна съезжает на мои губы, а потом и чуть ниже, на декольте. К щекам тут же подкатывает жар, лицо заливает смущением. Но вместе с этим в грудь как будто забивают ржавый гвоздь, а в легкие засыпают кучу битого стекла. Почему? Все же решаю задать вопрос. Остатки невозмутимости вот-вот разрушатся в пыль, но я каким-то чудом держусь. А сама как думаешь? «Ничего не думаю. Я не знала, что фонд, в который меня направили, принадлежит твоей матери. Но если бы узнала об этом чуть раньше...» Киваю в сторону здания. «То этой встречи сейчас не произошло бы. Впредь мы не будем никак с тобой пересекаться. У меня работают помощники. И, если ты помнишь, я привыкла из всего извлекать выгоду. По максимуму. Поэтому в твоих советах не нуждаюсь. Становится немного не по себе после этой речи, но вида не подаю». Пусть и дальше думает, что я стерва. Повисает пауза. Ян громко хмыкает, закусив щеку, и прожигает меня глазами, в которых теперь плещется злость. Значит, не ошиблась? Это маска. Ян все такой же неуправляемый, каким был? Ничего не меняется, да? Пожалеешь ведь, Алена? В голосе Богдасарова проскальзывают насмешка и предостережение. С языка чуть не соскакивает «уже пожалела». но я вовремя себя останавливаю. Если наши встречи начнут носить постоянный характер, то ничем хорошим это не закончится, да. Может, Яну пора улетать? Наверное, нужно заканчивать этот диалог. В привычной для себя манере. За эти годы я прокачала умение отшивать мужчин до профессионального уровня. «Нет, не пожалею», — говорю твердо. Отказываться от выгодного сотрудничества из-за того, что в прошлом у нас была интрижка, я не собираюсь. Мы взрослые люди. Продолжим делать вид, что просто давние знакомые и сведем наше общение к минимуму. Надеюсь, я ответила на все твои вопросы? Извини, тороплюсь. Если бы нас не разъединяло стекло, то, скорее всего, Ян бы уже вцепился в мой локоть и хорошенько встряхнул, обозвав каким-нибудь ругательным словом. Я говорю это, чтобы он ушел и выбросил из головы все мысли на мой счет, Абсолютно все. Какими бы они ни были. хорошими или плохими, но судя по тому, что вижу в глазах напротив, меня ждет фиаско. Не выбросит. Я недавно навел справки про одного человека и таким образом узнал о твоем несчастье. Наверное, сильно переживала, да? Потому сколько презрения в голосе Яна, сразу становится очевидно, о ком идет речь. Да, переживала и до сих пор не могу с этим смириться. Быстро киваю я. Янис насмешливо щурится. «Поэтому нашла утешение в объятиях нового ухажёра, пока Слуцкий проводит время на нарах?» – извительно усведомляется он. «Да, все именно так», – подтверждаю. «Антону дали приличный срок за его преступные махинации, а я встретила хорошего человека. Жизнь продолжается. Надеюсь, в том сроке, который дали Слуцкому, наказание и за то, что он берет девушек против их воли». К слову, Гончаров выполнил свое обещание. обходными путями, не сразу, но выполнил. Впрочем, мне уже все равно. Я нагло усмехается, и мне не нравится, как он сейчас смотрит на меня. Совсем не нравится. Потому что в его глазах нет ненависти, но есть азарт и жадность. Я уже отвыкла чувствовать нечто подобное рядом с мужчинами. С Богдасаровым иначе все ощущается. Столь сильных эмоций я больше ни с кем не испытывала. Даже близко. Ладно. Не смею отвлекать. Было приятно тебя увидеть. Ты почти не изменилась. Внешне так точно. Я ничего не отвечаю. Поднимаю стекло, концентрируясь на том, чтобы плавно тронуться с места и не показать, как сильно нервничаю. Краем зрения замечаю, как Ян достает из кармана пачку сигарет, зубами вытягивает одну, не переставая задумчиво на меня смотреть. Выжав педаль газа, резко срываюсь в сторону выезда с парковки, подальше от своего прошлого. Невыносимая слабость охватывает все тело. Внутри столько чувств и воспоминаний, что невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Остановившись у входа в парк, я смотрю на себя в отражении зеркала заднего вида. Глаза мертвые и неживые. Все, как и снилось Яну. Внешне та же, а внутри давно пустота. Перевожу взгляд на зеленые деревья, людей, яркую вывеску на здании. Вглядываюсь в окружающую обстановку. потом зажмуриваюсь, но легче не становится. В ушах по-прежнему звучит голос Яниса, а перед глазами стоит его лицо. Столько раз я возвращалась в прошлое, больше не хочу. То есть снова. Наши пути с Богдасаровым разошлись. Мы по-прежнему с разных орбит. Поставив машину на сигнализацию, я захожу в парк. Андрея и Таню нахожу у пруда. Погода стоит замечательная, хотя утром обещали дождь. Может, к вечеру сорвется? Было бы превосходно. Не хочу идти на детскую площадку, с которой Андрея не увести в последнее время. Он безумно ревнует свою подружку к новому мальчику. Стас недавно переехал с родителями в наш дом, и мой проказник постоянно задевает соседа. Я останавливаюсь рядом с Ульяновой, которая с кем-то разговаривает по телефону, и несколько минут наблюдаю, как Андрей бросает камешки в воду и недовольно при этом пыхтит, когда не получается закинуть их подальше. Селенок маловато. Но зато упрямство хоть отбавляй, которое постоянно вылазит нам боком. И боевыми шрамами. Интересно, у ребенка сам по себе такой сложный характер? Или это из-за обстоятельств, в которых мы оказались с Андреем? Плохо, что мальчишка растет без отца. Но я стараюсь за двоих, изо всех сил». «Но как прошла встреча?» — спрашивает Таня, завершив разговор. «Есть обнадеживающие новости?» «Есть. С нами хотят сотрудничать и вкладывать в наш проект деньги. Единственное, у меня будет к тебе просьба». «Я вся внимание», — загорается любопытством Ульянова. «За что ее обожаю, Таня все схватывает на лету и за любой движ берется, не раздумывая. Таких в моей команде достаточно. Я каждого отбирала с особой тщательностью и не люблю от себя отпускать». «Выставили ряд условий по документации». Пойдём им на уступки, там мелочи. Нюанс заключается в том, что фонд собирается освещать в прессе каждый свой шаг по поддержке социального проекта. А я маячить нигде не хочу. Если только мельком и в общих чертах. Возьмешь на себя сотрудничество с людьми из фонда и будешь давать интервью вместо меня. «Всего-то? Да запросто!» — соглашается Таня. «Только не раньше, чем через пару недель, если ты не забыла, у меня свадьба на носу». И пропустить собственное торжество я не могу. Игорь мне этого не простит. Широко улыбается она, обнимая меня за плечи. Как только мы свяжем себя узами брака и чуть отдохнем от предсвадебной шумихи, я вся твоя. А как же отпуск? Ну, с такими новостями он подождет. Да и у Игоря не получится. Позже куда-нибудь смотаемся. А ваш, кстати, с Андреем в силе? Наш в силе. Я уже пообещала мелочи полетать на самолете и даже купила путевки. Через пару недель будем загорать на море. Ну вот, как раз на моей свадьбе отгуляем, и пост сдал, пост принял, да? Ну да. Отзываюсь, я чувствую опять тревожное волнение. Надеюсь, эти пару недель пройдут без происшествий. Но о подобном даже думать нельзя. Сколько раз зарекалась проводить такие параллели. Все последующие события происходят очень быстро и на моих глазах. За считанные секунды я лишь в последний момент замечаю, как Андрей, оступившись, летит на землю и ударяется локтем обулыжник, лежащий на берегу. Забыв обо всем на свете, о том, что я на высоких каблуках, бросаю телефон и ключи от машины на траву и кидаюсь к сыну, присаживаясь перед ним. «Андрюша!» — зову его, пока он скулит и завывает от боли, держась ладошкой за руку. «Сынок, болит?» «Да, очень!» Громко хнычит Андрей, и по бледному личику текут ручьи слез. Сердце от страха проваливается в пятки. Господи, неужели опять в травму ехать? Только бы не перелом. Пожалуйста.